Помощь. Эпиграф. Единственное, что может пересилить неудачу это работа. Гарри Голден. Вчера у нас был пожар, сообщила мне мама спокойным голосом. Пострадали квартира и магазин. Ты не сможешь приехать домой, потому что спать тебе негде. И мы не в состоянии заплатить за твоё проживание летом в колледже так что сама решай что будешь делать я задала несколько уточняющих вопросов повесила трубку и расплакалась после этого я пошла в офис консультанта по работе со студентами мне было 19 лет и я училась на втором курсе мичиганского университета Мои родители жили в Нью-Джерси почти в 1000 километров от университета я не могла вернуться домой и это меня очень расстраивало ну никто же не умер успокоила меня женщина-консультант всё это временные трудности семестр закончится через 2 месяца тогда ты и решишь что делать Этой женщине было не больше двадцати трех лет, и, скорее всего, ей не приходилось решать более серьезные вопросы, чем ссора между соседями по комнате или утешение девушки, от которой ушел бойфренд. Действительно, никто не умер. Но у меня было предчувствие, что мне не удастся закончить учебу. С двенадцати лет я мечтала учиться в большом университете. В семье я была третьей дочерью, и отец поддерживал моё стремление к хорошему образованию. Из моего выпускного класса в колледж поступило около четверти ребят. Большинство из них училось недалеко от дома. Они стали учителями, медсёстрами или рабочими на местных фабриках, но отец обещал помогать мне, насколько позволяли его возможности. С юных лет я работала Я писала колонку в школьной газете, была продавщицей в универмаге и спасателем в бассейне, продавала мороженое Dairy Queen. В общем, я делала все возможное, чтобы приблизиться к заветной цели. Я очень хорошо окончила школу. Заработанные деньги, а также то, что присылал отец, помогли мне дожить до того апреля, когда я узнала от матери о пожаре в нашем доме. Я рассказала о своих проблемах профессору биологии и который всегда помогал ученикам. Тебе надо сходить в деканат к ответственной по работе с женщинами, посоветовал он. Я понятия не имела, что в университете есть такая странная должность. Эта женщина оказалась очень милой и внимательно меня выслушала. Если ты не хочешь взять академический отпуск, пока ситуация у тебя дома не наладится, Я бы советовала тебе записаться на летние курсы в университете. Ты можешь снять дешёвую квартиру в городе, но тебе самой придётся заработать деньги. Нет. Я не хочу уходить в академку, ответила я. Потом будет гораздо сложнее вернуться к учёбе. Я вспомнила слова отца, который при возникновении жизненных трудностей всегда говорил: "Ничего. Переживём". И обычно всё налаживалось. Хорошо, сказала женщина. У меня есть для тебя решение. Если ты сумеешь самостоятельно прожить лето и посещать летние курсы, то осенью я найду тебе грант на обучение и помогу найти квартиру. Тебе придётся платить за жильё, но ты сможешь экономить на еде и подрабатывать. Подрабатывать и экономить это я умела. В этих вещах у меня был большой жизненный опыт я была очень благодарна за то что мне дают шанс остаться в университете и продолжить образование мне предложили условия которые проверяли меня на прочность если я выдержу ближайшие 4 месяца то заслужу доверие этой женщины и осенью получу награду бесплатное образование в осеннем семестре хорошо сказала я договорились значит мне надо как-то протянуть это лето в июне я сдала экзамены и потом ненадолго съездила в нью-джерси у моего отца была багетная мастерская где он также делал рамы для фотографий и картин действительно во время пожара много чего сгорело и страховки у отца не было но он разобрал мусор Взял кредит, чтобы заново купить всё необходимое, и нанял рабочих для ремонта квартиры. Моя младшая сестра временно жила у школьной подруги и отрабатывала своё проживание тем, что помогала по хозяйству и сидела с маленьким ребёнком. Все мои летние вещи, которые оставались дома, сгорели. В огне пропали практически все мои фотографии: детские, школьные и семейные, а также мои старые школьные тетради. Потом я вернулась в Ан-Арбор и поселилась в подвале у одного профессора, который находился в длительном отпуске. Я не платила за жильё, работала в кафетерии общежития, где жила до этого, училась и участвовала в психологических экспериментах, за которые платили по 20 долларов. Раз в месяц я продавала за 30 долларов свою кровь медицинскому факультету. Для некоторых экспериментов им нужна была свежая кровь, а не консервированная, и, конечно, я занимала деньги. Многие вспоминают годы обучения в колледже как время, когда они веселились и ходили на вечеринки. У меня годы обучения были не такими весёлыми и яркими, но я нисколько об этом не жалею. Я сама зарабатывала на жизнь, научилась полагаться только на свои силы быть независимой и взрослой. После окончания колледжа я получила хорошую работу в исследовательском институте. За годы обучения я поняла, что если работать и выкладываться по полной, можно достичь всего, о чём мечтаешь. Недавно мы с мужем учредили скромную ежегодную стипендию для студента, поступившего в колледж и обучающегося на средства, взятые в кредит. Таким способом Я хочу отплатить за добро, полученное когда-то от сотрудницы университета, которая дала мне возможность закончить образование. Эта стипендия отражает и ценности, привитые мне с детства отцом. Ценности эти очень простые. Покажи мне, что ты сам готов сделать для достижения своей цели, и я тебе помогу. Ан Витале.